Глава 216. Гейдрих запаздывает. Время начала операции давно вышло, и стоящие на тротуаре в Галешовице Габчик с Кобишем теперь более заметны. Где бы в Европе 42 -го года двое мужчин так долго не стояли на одном и том же месте, они бы сразу вызвали подозрение. У меня нет ни малейших сомнений. Парни уверены, что дело швах. С каждой лишней минутой на этом тротуаре риск для них увеличивается. Их может увидеть и арестовать патруль. Но они все-таки ждут. «Мерседес» должен был появиться час назад. Теперь уже больше час. Судя по записям городчанского столяра, Гейдрих никогда не приезжал в замок после десяти утра. Можно подумать, он сегодня вообще здесь не появится. Он мог изменить маршрут или отправиться прямо в аэропорт, или даже улетел навсегда. Кубиш, который стоит внутри поворота, прислоняется к уличному фонарю. Габчик на другой стороне делает вид, что ждет трамвая. Мимо него проходит, наверное, добрая дюжина. Он их исчитать считать перестал. Чешские тружники давно приступили к работе, поток людей на тротуарах постепенно иссякает. Двое парней все острее чувствуют свое жуткое одиночество. Мало-помалу стихают городские шумы, и воцарившаяся на перекрестке тишина звучит насмешливым эхом провала их миссии. Гейдрих никогда не опаздывает. Он не приедет. Но я же, понятное дело, писал все это, писал свою книгу не ради того, чтобы Гейдрих не приехал. Так что ровно в десять-тридцать их вдруг будто молния слепляет. Да нет, причем тут молния? Скорее, вспышкой, отражением солнца. Это Вальчик, вытащив из кармана зеркальца, подает сигнал. Значит, едет. Вот он. Еще несколько секунд, и он будет здесь. Габчик перебегает дорогу, становится на выходе из поворота. Здесь его до последнего не будет видно. В отличие от Кубиша, который чуть впереди... Если только Ян, наоборот, не позади, как утверждается в некоторых вариантах реконструкции события, но мне это кажется менее вероятным, он не может понять, едет ли за вырисовывающимся на горизонте Мерседесом эскорт. Но могу побиться в заклад он об этом даже и не думает. Само собой, разумеется, в эту минуту и весь его распаленный мозг заполняет только одна мысль — «как бы не промахнуться» но он наверняка слышит характерный шум трамвая за спиной. «Мерседес» внезапно возникает совсем рядом и, как было предусмотрено, тормозит. Но чего они опасались, то и происходит. В тот самый момент, как машина доедет до гапчика, между ними окажется трамвай, полный пассажиров. Что ж, тем хуже. Опасность для гражданских лиц ими рассматривалась, и было решено не принимать ее во внимание, идти на риск. Габчик и Кубиш не такие праведники, как у Камю. Может быть, потому что их судьбы не вписываются в рамки тех, что обозначены черными буквами, сливающимися в строки на листе бумаги. Примечание. Действие пьесы Альбера Камю «Праведники» основано на реальной истории русского поэта и революционера члена боевой организации эсеров Ивана Платоновича Каляева, 1877-1905. Ему было поручено убить великого князя Сергея Александровича, одного из тех, кто настоял на вооруженном разгоне мирного шествия 9 января 1905 года. Но в тот день, на который намечалось покушение, князь в карете оказался не один, а со своими малолетними племянниками и супругой, И Коляев, понимая, что решение убить всю великокняжескую семью организации никогда принято не будет, бомбу не бросил. Конец примечания.